Глава двенадцатая Под утро сон все-таки сморил Софью Ивановну, а вот Лиза в этот раз вскочила точно по будильнику и скорее заглянула к бабуле. Все сразу поняла и даже не стала ее будить. Опять до утра верно переводила, и Лиза стала набирать СМС-ку Валюше. Да, как повезло им с Валюшей, и пусть очень недешево обходилась ее помощь, зато душа спокойна. Тихонько на цыпочках Лиза пошла в ванную и включила душ на полную мощность. Сделала специально похолоднее, чтобы напрочь стереть из сонной еще памяти светлый образ Дениса Петровича. Вот ведь каков шеф ее. Является всякую ночь и буквально заставляет трепетать каждую клеточку у влюбленной по уши девушки. Какая же все-таки боль и терзание эта любовь. Но кто ее выдумала Лиза сделала воду похолоднее и покрылась мурашками. Зато разгоряченное тело недовольно вздрогнуло и стало приходить в норму. Мысли приняли, слава богу, конструктивное направление. Ведь Лизу ждала сегодня подготовка важной встречи с партнерами из небольшого городка рядом с Римом. А такая подготовка требовала уйму времени и сил, и, между прочим, никто и других обязанностей у нее не отменял. Значит, нужно быть не просто в форме в отличной форме. И пусть эти совершенно бесполезные, ненужные и мешающие жить... Да-да, именно жить. Мысли о Денисе уходят. Ну или... По крайней мере, пусть хоть спрячутся до поры до времени. Елиза переключила душ на горячую воду. Вот так. Контрастный душ, как всегда, сделал свое дело придал бодрости и, правда, помог мыслям и затаённым желаниям, которые так и норовили вылезти ночью, уйти подальше в подсознание. Ну и хорошо, пусть там и сидят. Не до них Лизе сегодня, совсем не до них. Лиза выключила воду и растёрлась жёстким махровым полотенцем. На самом деле она терпеть не могла такие жёсткие. Наоборот, Лиза как раз предпочитала мягкие, такие прямо обволакивающие, Зато жесткие помогали держать кожу в тонусе, и этому бабуля научила. «Жесткое полотенчико да контрастный душ чудеса творят, Лизонька», — говорила она ей с самого детства. Софья Ивановна была в этом совершенно уверена и всякий раз доказывала девочке истинность этого утверждения собственным примером. Всегда румяная, бодрая и веселая. Конечно, сейчас ей не до контрастного душа, но примером своим Лизу она за все эти годы заразила. Лиза накинула халат и опять заглянула к Софье Ивановне. Бабуля спала и выглядела на редкость молода. Даже морщинки на лбу совсем разгладились. Лиза улыбнулась и тихонько закрыла дверь. «Валюша скоро и умоет, и переоденет, и завтраком накормит», — подумала девушка. «Значит, плюс триста рублей к общему счету за день». Не беда, деньги есть еще. В пятницу зарплата. Лиза поскорее взбила себе два яйца с молоком и залила смесь в сковородку. Через пару минут аппетитный омлет был готов. Девушка ела не торопясь, наслаждаясь каждым моментом тихого утра. До работы еще целый час. Вот там начнется беготня и круговерть. А пока можно посидеть спокойно. И назойливые мысли о прекрасных кудрях И не менее прекрасных глазах Дениса Павловича не беспокоит. О, Боже! Вот стоит Лизе расслабиться и забыть о делах, как мысли эти выскакивают, как черт из бутылки. Ну за что, Лизе, такое наказание? Аппетит сразу пропал, девушка отодвинула недоеденный омлет. Да что за наваждение? Ну почему? Почему именно Денис? В конце концов, в отделе снабжения работают не менее симпатичные парни. Вон Серёжа Ломщиков. Умница, красавица, спортсмен. Но дурное её, упрямое сердце тотчас отбросило всякие мысли о Серёже. Серёжа что? Хороший он парень, сразу видно. И Лизе вот помогал уже несколько раз. То со сканером, то с принтером И ведь ямочка у него на подбородке такая же, как у Дениса Павловича. «Вот что тебе, Лиза, надо?» Лиза вздохнула и налила себе чашку кофе. Добавила молока и успела сделать два глотка, как мобильник, который она положила рядом на стол, завибрировал. Лиза бросила взгляд на экран и чуть не подавилась. Скорее схватила трубку. «Валюша, что случилось?» Сердце девушки заколотилось, как сумасшедшее. Да по пальцам можно пересчитать те случаи, когда Валюша звонила сама лизочка бодро зачастила разговорчивая толстушка сегодня только к двум часам смогу у вас быть уж простите великодушно затор у нас первый этаж канализацию забила страсть как сантехника сразу вызвали сказал до часу будут возиться не меньше так я сразу заскочу на рынок и свежие телятинки возьму для котлеток Софья ивановна их очень любит пулиза отлегло от сердца она уж бог знает что себе надумала но тогда Девушка посмотрела на часы, тогда надо срочно будить бабулю, а времени-то в обрез, на часах уже 9.05. Лиза сразу поняла, что если Валюша и получила ее смс то вряд ли успела прочитать. Впрочем, что это меняло?